Часть первая. 2 в а августа, воскресенье. Нора слышит лишь свое дыхание. Она бежит так быстро, что рискует выбиться и сил, однако при этом ощущает полный контроль над ситуацией. У Шаната знает, на что способна. Не стоит останавливаться. Инстинкты говорят, Норику д а б е ж а т ь Ей только остается время от времени ловить взглядом оголенные корни, чтобы не споткнуться, а в остальном можно полностью сконцентрироваться на дыхании, отдаться лесу. Чем дольше она бежит, тем больше обостряются чувства, тем сильнее она ощущает себя открытой, собой. Нора досадует, что теперь до леса с его восхитительным воздухом, который так и хочется жадно глотать, приходится долго ехать на машине. День едва начался, еще час назад воду покрывала утренняя дымка. Лишь в такое время можно по-настоящему побыть наедине с дикой природой вокруг ни души. Нора сознательно убегает в такие уголки леса, куда никому и в голову не придет наведаться. Она с большим удовольствием проложит свой путь, чем выберет готовый. Совершая длинные пробежки, Нора редко смотрит по сторонам. Ее скорее захватывает свежесть воздуха, оглушает царящие повсюду зелень, сам лес. Такой, каким он создан, мох и ягель, кочки и заросли, то тут, то там тихо сохнут поваленные деревья, мерцающие сквозь танцующие ветви солнечный свет делает все вокруг почти волшебным. Это настоящий лес, ничем не потревоженный, растущий и гниющий одновременно. Через полтора часа Нора решает остановиться у вышки для наблюдения за птицами на территории района Вики пригород Хельсинки у Кейнумяки и измерить пульс. Показатели стабильны. Регулярные летние пробежки все-таки не проходят даром. Намечается жаркий день, стоит остановиться и тяга в туалет становится еще ощутимее. Нора оглядывается по сторонам. Вокруг по-прежнему никого. Она могла бы тихонько пристроиться где-нибудь в зарослях и облегчиться, но р а снова воровато осматривается. Точно никого. Она старается выровнять дыхание и, успокоившись, прислушивается. А вдруг поблизости кто-нибудь есть? Доносятся ли откуда-нибудь шаги? Ветер шелестит в листве, стволы деревьев потрескиваются, прикасаясь друг с другом. В остальном тишина. По близости послышался едва заметный шорох какой-нибудь зверь иногда Норе кажется что лес это живое существо словно идущее за ней по п я т а м за тайв д ы х а н и е бегая на пределе сил по лесным тропинкам Нора иногда представляет как лесные обитатели прячутся по норкам едва п о ч у я в ее присутствие и потом снова выползают угрозами н о в а л а совсем рядом закаркали вороны Нора никогда не питала особой любви к воронам или к галкам. Слишком уж дерзко и самоуверенно они держатся, слишком неприятно скрипуче звучат. Их мрачный и сине-черный цвет ничего хорошего не сулит, особенно тому, кто оказался в лесу один. Судя по звукам, ворон довольно много. Нора идет к ельнику. Мощные ветви гигантских деревьев то и дело п р е г р а ж д а ю т пути, она осторожно отодвигает их в сторону, стараясь не уколоть руки об иголки. Окончательно убедившись, что никто не видит, но распешно спускает штаны, садится на корточки и тут она замечает: снизу отлично видно то, что скрывали от ее глаз ветви деревьев и лесная зелень. Вокруг корней поваленного дерева кружит воронья стая. Птиц много и все они будто стремятся подлететь к одной и той же точке. Мочевой пузырь пустеет, зато голова стремительно наполняется невеселыми мыслями, что так сильно привлекло ворон. Кажется, они даже что-то п о к л ё в ы в а ю т Не м о ё дело, сразу решает Нора, но любопытство уже проснулось. преодолевая подспудное сопротивление, заинтригованная Нора одевается и устремляется навстречу мрачновато торчащему из земли корневищу, будто черная лапа разворошила рыхлую почву и уставилась на небо. Громадная ель повалена так, что корни ее, в ы с в а б о д и в ш и с ь породили огромную земляную яму. Надо же, какой погром устроило тут это дерево, а никто даже не услышал. Думает Нора, подходя еще ближе. Вороны продолжают надрывно каркать, но увидев человека, немного стоятся, р о н хотя совсем скрываться не собираются. С интересом наблюдают за тем, как потная женщина в спортивном костюме подходит и с опаской наклоняется к земляной яме. с т а ю разгоняет лишь пронзительный истерический крик. Хейди. Хейди достает из кармана джинсов ключи и открывает машину. Утреннее солнце успело изрядно накалить оставленную на парковке Жестянку. Хейди обессиленно валится на сиденье, она мокрая от пота, так и пышет жаром. В полной тишине она неподвижно сидит, дожидаясь, когда прохладный воздух кондиционера зальет весь салон и уже можно будет наконец сорваться с места. Подобно ручей компота с Хейди испаряются остатки беззаботности. Каждая капелька на ее лице с в и д е т е л ь с т в о м е т а м о р ф о з ы порожденной воскресным звонком. Отпуск закончился днем раньше. Когда речь заходит об убийстве, никто не смотрит на выходные и праздники. И сегодня на день раньше Хейди вновь облачится в тяжелую броню, примерит полицейские доспехи. она словно солдат проклятого взвода, кругом мертвецы, ни одно дело без них не начинается. Прохлада постепенно заползает во все уголки салона, а вместе с тем потихоньку приобретенное в отпуске головокружительное чувство свободы, словно вытесняется чем-то другим. Напористым желанием любой ценой раскрыть н о в о е д е л о Хейди боится, да. боится снова позволить расследованию захватить все ее мысли и выжрать ее изнутри, оставив за собой труп, кожуру, броню еле-еле держащую ее на ногах. И все же, несмотря на грядущие бессонные ночи и к о ш м а р ы на его, Хейди чувствует воодушевление. Как так вышло? Да просто из головы н а ч а л о выветриваться похмелье летнего расследования. Неопознанный труп в лесу. Пока мозг переваривает эту информацию, Хейди ощущает, что оживает. Говорят, тело было обнаружено в объятиях корневища свалившегося дерева. Сидя в машине с ревущим почти на максимуме кондиционером, Хейди ж м ё т назад и наслаждается льющейся отвсюду о прохладой. Еще чуть-чуть, и холод окружит ее всю. Надо же. Столичные окрестности смахивают на село куда сильнее, чем принято думать. Размышляет Хейди, проезжая мимо в а н х а к а у п у н к и с его окрестными кирпичными домами и брулящим у порогом. в а н х а к а у п у н к и старый город, место на территории которого в 1550 году шведский король Густав Ваза заложил город Хельсинки. Позже город был п е р е н е с ё н На полях Вики пасутся коровы. Хейди притормаживает. Она и так забралась достаточно далеко. Включает поворотник, ненадолго сворачивает на обочину дороги. Где же лучше всего выйти? Хейди делает полный разворот и едет по в и к и н т и в обратном направлении. По одну сторону красуются новенькие жилые районы, по другую обширные поля. Где-то в д а л е темнеет лес. Хейди минует аукционный дом Хеландера и начинает двигаться в сторону поля. После с е ю н и я с л а г д е н т и я начнется бездорожье. Хейди доезжает до конца. Справа виднеются строения промзоны, слева выстроились биутуалеты и синеватые бараки. Впереди угадываются очертания довольно широкой канавы, вдоль которой идет песчаная дорожка. Не выходя из машины, Хейди гуглит карту заповедника Ванханкаупунгинлахти, чтобы на глазок проложить предстоящий маршрут. Ванханкаупунгинлахти – залив старого города, морской залив, омывающий центральные районы Хельсинки с востока. Также крупнейший природный заповедник Хельсинки. Здесь можно наблюдать около 300 видов птиц. Этот заповедник включает в себя, по крайней мере, бухточку усяния слахти с о всеми ее тростниковыми зарослями, южную часть открытых вод, а л ь ш а н и к в порной стаине, я м и лес мелюля, а также часть буйного тростника вблизи л а м а с а р и л а м а с а р я от финского о в е ч и й остров, остров, хотя фактически скорее полуостров, в районе Ванханкаупунгенлахти, популярное место для прогулок и наблюдения за дикой природой. Получается, труп нашли в заповеднике? Хейди не уверена. Ванханкаупунгенлахти с его окрестностями куда обширнее, чем заповедная территория. Берега учебно-экспериментальной фермы Вики. Получили здесь статус заповедных первыми еще в 1959 году. Учебно-экспериментальная ферма Вики принадлежит Университету Хельсинки и используется для исследований, проводимых на факультете сельского хозяйства и лесоводства. Прочитав об этом, Хейди поднимает взгляд и через лобовое стекло любуется и д и л и ч е с к и м видом п о б е р е ж ь е Викинранта. Совсем рядом, а в д а л е к е на водной глади морского залива резвятся птицы, ветви деревьев покачиваются на ветру, в небе кружатся галки. Старый смешанный лес. Хейди сверяет информацию в телефоне. Сяюня Слахти. Похоже, тело где-то в том районе. Хейди снимает машину с ручника и невозмутимо едет на северо-восток по п е с ч а н о й т р о п и н к е Вскоре ей на глаза начинают попадаться первые удивленные и недовольные лица. Машина на песчаной дорожке. Воображение Хейди живо рисует, что именно прогуливающиеся хотят дать ей понять: укатывай отсюда, ненормальная. Наверное, стоит пощадить ревностного б л ю с т и т е л я закона с презрением взирающих на любого нарушителя. Хейди открывает окно и демонстративно устанавливает полицейскую мигалку на крышу автомобиля. Пошевеливаемся, господа праведники, не загораживаем проезд. Для закрепления эффекта Хейди слегка поддает газу. Обочины дороги цветут, и Хейди смотрит на желтеющие, качающиеся на ветру камышовые заросли. В конце путь зарослям п р е г р а ж д а е т пугающий лесной мрак. На обочине дороги установлена деревянная табличка "Дендрарий Хельсинский университет". Засчитанные секунды бескрайний простор сменяется густым, непроглядным ельником. Хейди сбавляет скорость. Природный заповедник Вики Ван Ханкаупенгенлахте разросся более чем на 300 гектаров. С трудом верится, что от этого богатого оттенками зеленого царства рукой подать до центра Хельсинки. Информационные стенды под зелеными деревянными козырьками украшают развилку и рассказывают прохожим о природных особенностях окрестностей. Скорая помощь все еще на месте. Путь перекрыли два полицейских фургона. о г р а д и т е л ь н а я лента защищает участок от любопытных глаз случайных прохожих. Хейди успела привыкнуть к прохладе автомобиля, а потому немного теряется, когда выходит наружу и чувствует на себе п а л я щ и й жар солнца. Она тут же закидывает куртку на пассажирское сиденье. Под ногами шуршит песок, походные ботинки приятно сидят на ногах и наводят на Хейди тоску по всем тем местам, где они служили на совесть: Лафатенские острова, Лапландия и Бадгастайн весной. Бадгастайн, австрийский курорт в ста километрах от Зальцбурга, известен своими термальными источниками, а в холодное время года становится горнолыжным курортом. Конечно, прекрасная Финляндия, однако ей не тягаться с Норвегией или Альпами. й д и задумчиво рассматривает тропинку, ведущую к вышке для наблюдения за птицами. Она уверенно погружается в лесную тьму. Хейди четко описали, куда идти. От основного инфостенда 30 метров по тропинке, и справа покажется белый тент. Она быстрым шагом направляется к узкому месту, к вынужденной встрече с мертвецом. В рту пересыхает, а коченевший мертвец, совсем юноша, лежит в яме, направив стеклянный взгляд в небо. Вокруг суетятся криминалисты, документируют каждую мелочь, фотокамера щелкает, образцы аккуратно раскладываются по пакетикам, дрон беззвучно снимает территорию сверху. Откуда-то издалека доносится шум большой дороги. э й д и молча разглядывает тело молодой человек не опознан, руки сложены на груди. Медики подтвердили смерть, это, конечно, была формальность. Глядя в пустые тусклые глаза, сложно прийти к одному выводу. Хейди осматривает руки. Ногти чистые, кожа ладоней тоже. Парень одет в серые брюки карго и черную толстовку с капюшоном. На ногах черные кеды Венс. На земле рядом с головой лежит панама. Упала с головы. Хейден а клоняется, рассмотреть ее поближе. Вроде чистая. Переводят взгляд обратно на голову. Ни крови, ни следов удара. На рубашке под руками покоится увядший цветок. Какой Хейди не знает, хотя рассмотрела его внимательно. Это не похоже на аварию или несчастный случай. Да и версию с приступом можно отмести. Что же остается? Хейди дает взгляду немного поблуждать по стволам деревьев, раскидистым еловым ветвям и покрытой хвоинками земле. От внезапной догадки по спине пробегает холодок. Как именно тело лежит? Где именно тело нашли? Тишина, царящая здесь повсюду, парню явно помогли свести счеты с жизнью. Саана. На обратном пути Саана смотрит на небо, уткнувшись лбом в л е д я н о е стекло и л л ю м и н а т о р а начала смеркаться. Кажется, будто возвращение на родину вечером ж а л е е т пассажиров, смягчая контрасты. п о л у т ь м а позволяет чуть-чуть пофантазировать, вообразить себе путешествие куда-то еще. Самолет кружит над неясным пейзажем, то тут, то там мелькают огоньки островов и непроглядная морская тьма. Саана думает, каково бы было сейчас приземлиться в другом городе, в Берлине, Ницце или Нью-Йорке, например. Нет, к сожалению, впереди неизбежно ждут аэропорт Хельсинки, Ванта, такси и дом на Стуренкату. Саана думает о грядущей н е д е л е Ей предстоит встреча с тётей и н к е р и Часть вещей осталась у неё в Хартеле. Саана провела там всё лето и умудрилась ввязаться в расследование убийства, произошедшего несколько десятилетий назад. Подумать только, в июне она всего лишь хотела отдохнуть от работы, выпивши из неё все соки и оправиться эмоционально. целительное Хартерское лето постепенно вернуло ей жизненные силы и вдохновило распутать загадочную смерть. Случай завелся Анну в самый центр сложной и опасной паутины событий, которые сейчас по прошествии времени кажутся невероятными. Все собранные за лето материалы этой волнующей истории дожидаются ее в тумбочке тети н о й гостевой к о м н а т ы записочки, заметки и пожелтевшие фотографии, интервью с хартльцами, распечатанные фрагменты газетных статей, коротенькие уже записанные заметки. Настало время собрать из летних событий сюжет. И хотя поездки в Лиссабон вне всяких сомнений удалось увести саанины мысли подальше от убийств, п о д с п у д н а я работа над историей все же велась, и новые идеи то и дело вспыхивали в голове сами собой. Можно сделать интересный подкаст о тайнах королевской общины Хартелы. В то же время пора бы заняться и поиском работы. Саана поглаживает жестковатую щетинистую щеку Яна. Он заснул, стоило и м только оторваться от земли, а сейчас безмятежно сопит, опираясь головой Саани на плечо. Смолет пойдет на снижение в любой момент, но будить Яна как-то... Рука не поднимается. Саана смотрит в окно, тихонько улыбаясь самой себе. Сизый пейзаж мало по м а л у приобретает очертания Финляндии, лоскутные одеяла из воды и островков, г у щ и темных лесов перемежаются со скромными огоньками городов, совсем еще крошечных размером с огольное ушко. Едва Саана начинает определять знакомые места на побережье, как самолет уже кружит над не слишком знакомым Эспо. И все с трудом распознанные ориентиры вновь исчезают. Просыпается Ян. Эспо, муниципалитет и второй по величине город Финляндии. Финляндия малонаселенная страна. Это можно осознать лишь на контрасте по возвращении из густонаселенной центральной Европы, из городов о г н я м которых при снижении не видать конца и края. Аэропорт Хельсинки Ванта своим освещением точно никого не ослепит. Аккуратная взлетно-посадочная полоса, окруженная лесом, автодороги с такой высоты похожи на тоненькие светящиеся провода, а вокруг них непроглядная тьма. Поля в и д н е ю т с я даже в окрестностях столицы. Сегодня они снова возвращаются в эту тихую страну, место, где из крана течет чистая вода и где так много правил. Страна, известная своей стойкостью и хорошим образованием, любимая родина, чью красоту начинаешь ценить только тогда, когда уезжаешь. Кругом простор, свежий воздух, но вместе с тем и разговаривающие полушепотом люди с кислыми лицами. На секунду пассажиры задерживают дыхание, самолет громко выпускает шасси и с облегчением чувствуют под колесами финскую землю.